После долгих лет упорного тяжелого труда в малой прессе Томас Леготти наконец-то создает себе имя своими уникальными причудливыми рассказами в таких антологиях как The Best Horror from Fantasy Tales, Prime Evil, Fine Frights, The Year's Best Fantasy and Horror и, разумеется, Best New Horror. Он родился в Детройте, а сейчас живет неподалеку от Мичигана. Ему довелось поработать продавцом бакалейного магазина, в отделе распространения местной газеты, телефонным интервьюером для фирмы, занимающейся маркетинговыми исследованиями, помощником учителя и на различных редакторских должностях, связанных с изданием книг, выход в издательстве Robinson and Carol Graph, его сборника коротких рассказов, песни мертвого мечтателя, Songs of a Dead Dreamer был с большим интересом встречен по обеим сторонам Атлантики. А следом за ним появилась не менее замечательная книга «Гримскрайб. Его жизнь и творчество». His Lives and Works». The Washington Post охарактеризовала Леготти как наиболее поразительное и неожиданное литературное открытие после Клайва Баркера. Когда вы прочтете этот рассказ, поймете, почему. Посвящается памяти... Говарда Филлипса Лавкрафта Томас Леготти последний пир Арлетина.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 выглядывала из-за домов на соседней улице. Рекламный щит с изображенными на нем ухмыляющимися овощами чуть накренился на запад. Автомобили, притулившиеся крутым бордюром, словно взлетали в небо, отражаясь в перекушенных витринах магазинов все за 5 и 10 центов. Неторопливые пешеходы на тротуарах апатично клонились на бок. В тот солнечный денёк башня с часами, которую я поначалу принял за церковный шпиль,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 «Пожалуйста», — произнесла она, вернувшись, и протянула мне листок бумаги, напоминавшую копию, сделанную на дешевом ксероксе. «Пожалуйста, приходите повеселиться». Заголовок был написан большими буквами. «Парады», — продолжался текст. «Уличные маскарады, оркестры, зимние лотереи и коронация королевы зимы». Перечислялись и другие развлечения. Я снова перечитал написанное. «Слово «пожалуйста»?»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 что его жители относятся к среднезападным американцам и вероятным потомкам предприимчивых жителей Новой Англии прошлого столетия, причем по прямой линии. Встретилась короткая заметка, посвященная мероприятию Миракави. Однако она оказалась некрологом. Некая старая женщина спокойно почила в Бозе перед самым Рождеством. В общем, я вернулся домой с пустыми руками. Прошло совсем немного времени.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 Разумеется, возможность прочитать эту статью меня порадовала, но еще больше взволновало имя автора, доктор Реймонд Тосс. Прежде чем продолжить свой рассказ, я должен сказать несколько слов о Тосе и, неизбежно, о самом себе. Больше 20 лет назад моя альма-матер в Кембридже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 По целому ряду разумных и неразумных причин я верил в способность профессора открыть до сих пор неизведанный пласт существования человека. Поэтому сначала я обрадовался, решив, что статья под названием «Последний пир Арлекина подтверждает загадочность репутации Тосса, причем в области, которую я находил захватывающей. С первого раза большую часть статьи я не понял, из-за специфической характеристики автора и множества стратегических неясностей,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 А теперь я должен кое в чём признаться. Несмотря на все попытки испытать энтузиазм к Миракау и его тайнам, особенно во взаимосвязи с ТОСом и моим собственным глубочайшим интересом как ученого, я размышлял о предстоящем состоянии равнодушного оцепенения и даже глубокой депрессии. Впрочем, оснований удивляться такому эмоциональному фону, обусловленному моими внутренними обстоятельствами, не было. Много лет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 Сразу после полудня, 18 декабря, я сел в машину и направился в мирокап. По обеим сторонам дороги мелькали унылый пейзаж и голая земля. Снег поздней осенью шел мало, лишь несколько белых участков виднелись вдоль автострады на сжатых полях. Над головой нависались серые тучи. Проезжая через лес, я заметил черные разлохмаченные покинутые гнезда,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 Город окутывало жутковатое, изумрудное сияние, в котором лица горожан слегка напоминали морды рептилий. Я решил, что большое количество вечно зеленых растений, венков астролиста и разноцветных, точнее одноцветных, огоньков, призвано подчеркнуть овощную символику северных святок, неизбежно вплетающиеся в зимние празднества любой страны, как принятые для рождественского сезона. В статье арликин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 В окне закусочной я видел отражение собственного лица, и это было не лицо опытного клоуна. Вялое и обвислое, оно скорее походило на лицо неживого существа. За стеклом раскинулся город Миракав. Его улицы вздымались вверх и опускались вниз с безрассудной суровостью, а жители толпились на тротуарах, и его сердце купалось в зеленом свете. Он бросал мне профессиональный и личный вызов. Самый многообещающий из всех, что мне встречались в жизни. А я испытывал скуку на грани ужаса. «С тужими Ракавы есть еще какой-то холод», — записал я вечером в своем дневнике. «Еще один набор домов и улиц, существующий под видимым фасадом города, как мир постынных глухих тупиков и переулков». Исписав в таком духе целую страницу, и в итоге перечеркнув ее большим крестом, я лег спать.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 Празднуется в том виде, как сейчас. Из бара я вышел один. Выпитое никак на меня не подействовало. На улице продолжалось общее веселье. Из квартиры доносилась громкая музыка. Миракав полностью преобразился, превратившись из степенного маленького городка в анклав Сатурналей в самый разгар мрачной необъятности зимней ночи. Но Сатурн – это еще космический символ уныния и бесплодия.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 Давай ему возможность беспрепятственно пройти ее плотные ряды, как в случае с тосом. Разыскивая нужного мне урода, я обнаружил, что среди празднующих масс не один и не два одобренных фестивальных клоуна, а весьма значительное число этих бледных, похожих на призраки существ. Все они скользили по улицам, и их не задевали даже самые задиристые гуляки. Теперь я понял одно из табу фестиваля.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 Но когда ночью бродил по улицам, глядя на клоуну с овальными ртами, я не мог избавиться от ощущения, что веселье в Миракаве допускается исключительно с их Надеюсь, это не больше, чем прихотливая тассианская догадка, разновидность идеи, вызывающая любопытство и провоцирующие на размышление, но даже не притворяющаяся, что когда-нибудь станет солидным доказанным утверждением.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 Точнее, загадку, несколько раз. Что хоронит себя прежде, чем умрет? Я долго смотрел на надпись, потрясенной тем, насколько ненадежной оказалась моя отпускная крепость. Предостережение? Угроза безвременно предать меня земле на случай, если буду упорно придерживаться какой-то определенной линии поведения? Надо быть осторожней. Но это не должно отпугнуть меня от выбранной стратегии.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 Сбросившего маску шута. О боже, Орликин, не нужно так двигаться. Орликин, где твои руки? А ноги слились воедино и стали извиваться по полу. И что за кошмарное чавкающее углубление там, Где должно быть твое лицо? Что хоронит себя прежде, чем умрет? Всемогущая змея мудрости, червь-завоеватель,